Тюремщик подозрительно уставился на него. Я тебя не знаю, но если у тебя в башке есть хоть капля ума, ты послушаешься совета Джеки Далди и быстро уберёшься отсюда. Сколько уже времени они без пищи? С тех пор, как их притащили сюда. Не смотри на меня так. Я всего лишь выполняю приказ. Я наказываю взрослых и колённым железом ставлю им клеймо на задницу. Меня это не волнует, но мне не нравится, когда так обращаются с детьми. Конечно, я дурак, что разговариваю с незнакомцем. Ты видел, что случилось с Бартом Линкином? Он слишком много болтал. Здесь безопаснее постоянно держать язык за зубами. А где матери этих детей? Далди насторожился. Я не скажу тебе больше ничего. Отправляйся по своим делам. Она может узнать, о чём мы с тобой разговаривали. Уэлтер повернулся и пошёл прочь. Олтер решил, что ему лучше покинуть замок через заднюю патерн. Мельник вышел на его стук и внимательно посмотрел на юношу в мерцающем свете факела на двери. Ты очень бледный, сказал мельник. Я тут кое-что видел. Если бы ты был не из благородных, я бы предложил тебе выпить со мной кружечку эля. "Я с удовольствием присоединюсь к тебе", с благодарностью ответил Олтер. "Видишь ли, благородное происхождение спорно и с этим ничего не поделаешь. Мельник, меня мучают сомнения. Я перестал быть уверен в тех вещах, которые мне всегда казались правильными и справедливыми. Неужели люди, стараясь нанести друг другу вред, делают это по велению Божьему? Они сидели и мирно потягивали Эль, а потом Уолтер задал вопрос. Есть ли в этих краях простой человек, который знает, что вокруг происходит? Можно ли на него положиться и храброе ли у него сердце?